Глава 13. Зона 9 часов 34 минуты до часа Ч. В подземном городе Бибик чувствовал себя неуютно. На первый взгляд здесь было комфортнее, чем наверху. Но именно это, непонятно откуда взявшийся, комфорт и беспокоил против... проводника больше всего. Освещенные гулки и тоннели, чистый воздух и небольшое количество аномалий усыпляли бдительность, которая в зоне была первейшим средством профилактики неприятностей. Утешало одно. С мутантами в подземельях был полный порядок, особенно на верхних уровнях. Уж кто-кто, а эти твари расслабиться не дадут, сталкер был уверен. Расслабиться действительно не получилось, но мутанты тут были ни при чем. Когда ходаки спустились на четвертый уровень, на лестнице что-то оглушительно загрохотало, и в просвет тоннеля ворвались густые клубы пыли, а затем посыпались камни и бетонное крошево. Бибик едва успел оттащить полковника подальше от опасного местечка. «Вовремя мы спустились, озадаченно оглядываясь, — сказал проводник». Мосты сожжены, Дорогин помахал рукой, пытаясь разогнать пыль. «Ну, это не последняя лестница», — Бибик указал вперед. «Там есть еще несколько. Зато теперь мы можем быть уверены, что за нами никто не пойдет. Я о наёмниках». «И часто здесь такое происходит?» Полковник поднял взгляд к потолку. «Всякое бывает, но я обычно в более спокойное время сюда спускаюсь. Когда предвестники выброса, тут еще не хулиганят. Так что... «Понятно. В какую сторону идем?» «Теперь на зов будем ориентироваться», — Вивик развернулся. «Туда». Дорогин без, без возражений двинулся в указанном направлении, но, сделав десяток шагов, вдруг остановился. Проводник вопросительно взглянул на полковника. Тот поднял указательный палец и медленно обернулся. Освещение в тоннеле работало исправно, а вот вентиляция была неторопливой, и клубы пыли напротив лестницы оседали медленно. Что пытался рассмотреть за полевой завесой дорогин для сталкера осталось загадкой. «Что-то не так?» — поинтересовался Бибик. «Слышите?» «Нет». «Звук. Тяжелый такой, словно катится что-то». Бибик присел, коснулся рельса, тут же резко встал и жестом предложил полковнику отойти к стене. «Вагонетка катится!» «Может быть, спрячемся?» «Некуда!» — проводник повертел головой. «Если только успеем добежать до бокового коридора. Он метров через двести должен быть, только на другой стороне». Ходаки быстро двинулись вдоль стены, но приближающаяся вагонетка ехала быстрее и вынырнула из клубящейся пыли задолго до того, как в стене напротив обнаружился проход. Сталкер и полковник прижались к стенке. Грузовая вагонетка была пуста, но мчалась так, будто везла экипаж пожарных на вызов. Бибик проводил ее взглядом и покачал головой. «Не нравится мне этот летучий голландец». «Будем держаться подальше от рельсов», — Дорогин пожал плечами. «Не в этом дело. Вы видели, что у него в кузове?» «Не рассмотрел. Что-то под брезентом. Какая-то конструкция со стрелой. Подъемный кран». Хуже! Проводник сделал пару шагов в середине тоннеля и настороженно взглянул в его перспективу. «Это безоткатная пушка». «Странно», — полковник переложил поудобнее винтовку. «Но без расчета пушка не выстрелит». «Будем надеяться». Бибик, не надо лишней мистики. Рад бы без нее обойтись, где только ею вся зона пропитана, как баба ромом. К стене ходаки снова прижались к стенке. Вагонетка прогрохотала в обратном направлении, и теперь Дорогин сам увидел, что под брезентом в кузове вагонетки действительно установлено устаревшее безоткатное орудие наподобие 73-миллиметрового грома, который в 70-х годах устанавливался на советских БМП и БМД. Без артиллерийского расчета орудие было вроде бы бесполезным жупелом, но проводник был абсолютно прав, когда рассуждал о мистике в зоне и опасаться бездумной вагонетки с пушкой следовало всерьез. Дорогин представил, что будет, если орудие выстрелит в тоннеле. Кроме стандартных поражающих факторов взрыва, осколков, упругой и взрывной волны и огня, ходакам в этом случае угрожали еще два – многократно усиленный гулкими стенами звуковой удар и обвал. Полковник некоторое время напряженно прислушивался, глядя на вихри пыли, сомкнувшейся за вагонеткой. Затем вновь обернулся к проводнику. «Надо побыстрее уходить отсюда». «Согласен, как никогда». Бибик кивнул и быстро пошел вперед. Минут через десять ходоки двинулись без приключений, почти в полной тишине. Откуда-то из боковых коридоров, в которых стало попадаться все больше, доносились гулкие отголоски непонятных звуков. Иногда рычание. А иногда леденящих душу завываний. Но непосредственно в рельсовом тоннеле было относительно тихо. Разве что мешала навязчивая ритмичная мелодия Зова, но эта песня звучала в мозгу, а не в тоннеле. Затыкать уши, чтобы ее не слышать, было бесполезно. Бибик, как и Дорогин, чувствовал, что источник Зова очень близко, но пока искать выход из тоннеля не спешил. Он хорошо помнил, что впереди будет удобная лестница, и вел полковника конкретно к этому выходу. До цели, по прикидкам проводника, оставалось метров триста, не больше. Бибик обернулся, чтобы сообщить об этом спутнику, но тут рельсы снова загудели. И сталкер указал на ближайший боковой коридор. Слышу, дорогин первым запрыгнул в узкий проход и прижался к стене. Разъездилась, проворчал сталкер, останавливаясь рядом. Всё та же вагонетка промчалась мимо ходоков на прежней безумной скорости, но неожиданно завизжала тормозными колодками и остановилась в метрах в ста дальше по тоннелю. Бибик выглянул в просвет и тут же отпрянул. «Кажется, проблемы». Он оттеснил полковника поглубже в коридор. «Брезента на пушке нет, а люди — никого». Дороги настранил проводника с пути и выглянул из коридора сам. В ту же секунду по основному тоннелю прокатилось гулкое эхо выстрела, а мгновением позже стены вздрогнули из потолка посыпались обломки. Полковник резко сдал назад и присел, закрывая голову руками. По тоннелям прокатился оглушительный грохот. Воздух, казалось, превратился в упругое желе и, мощно вздрогнув, едва не вывернул ходоков наизнанку, надолго обеспечивав им легкую тошноту, головокружение и эхо в ушах. Ходоки не увидели, как вагонетка промчалась в обратном направлении, поскольку несколько минут сидели неподвижно, пытаясь определить, живы они или нет. «Ну и гадство!» — приходя в себя, громогласно констатировал Бибик. «В Чечне однажды почти на духом танк долбанул. Чуть мясо от костей не отвалилось. Я неделю в медсамбате валялся, потом месяц глухаря изображал. Очень похожая история». Он снял шлем и поковырял пальцем в ухе. Шумоизоляция. Дорогин не стал снимать шлем, только поднял лицевой щиток. Что? не дослышал и недопонял Сталкер. У шлемов шумоизоляция хорошая, тоже повышает тональность, сказал полковник. Плюс электроника, звукоусилители вовремя отключаются. А-а-а! Проводник скривился и шумно выдохнул. Ну да, вовремя. Только звуки это полбеды. Такое ощущение, что меня целый час ногами в живот пинали. И по яйцам так добавили напоследок, что они. Глотки подпрыгнули. Так, так под водой прижимает, если тебя как рыбу кто-нибудь глушит. У вас богатый опыт. Дорогин поднялся и, покачнувшись, прислонился к стене. Шатает немного. Не спешите. Там сейчас дыму... Сталкер проковырял, проковырял к выходу из коридора и заглянул в тоннель метро. Полный привет. Завал? Под потолок. Чем мы этой вагонетки не приглянулись, ума не приложу. «Может, не в нас дело?» «Все может быть в этой зоне!» Бибик осмотрелся вокруг и указал в перспективу приютившего ходоков коридора. «Даже такие вот чудеса! Гляньте, господин полковник, аж черный ход!» «В каком смысле?» Дорогин включил фонарь и направил в ту сторону, куда указывал проводник. «Лестница?» «Ну да!» Проводник достал из кармана небольшой комп и на минуту углубился в изучение какого-то трехмерного плана. Скорее всего, схемы подземного города. Так и есть, только раньше тут дверь была замурована, а теперь видите, все переигралось. Не ловушка? Ловушка! Сталкер поднял камешек и бросил вперед. Но весь вопрос в том, кто ее устроил. Если зона, лучше поискать другой выход. Если кто-то еще, можно рискнуть. Как прикажете, так и поступим. Рискнем? Задерживаться в задымленном подземелье дороги Но не хотелось, и он согласился рискнуть Где мы выйдем? Если не ошибаюсь, выйдем в подвале Рухнувшей высотки От стен этажа 3 осталось Остальное вокруг валяется Но подвал уцелел И выход оттуда есть Может знаете, в пятом микрорайоне раньше 16 этажки стояли Вот под одной из них мы сейчас и торчим Получается, возможно, источник ЗОВа упрятан в этом подвале Сделал по вывод полковник. «Была у меня такая версия...» У меня тоже», — согласился Бибик. «Это еще тот подвальчик. В нем много чего странного упрятано. Правда, заходить в него и до зова было равносильно смерти. Что там происходило с визитерами неизвестно, но никто не возвращался». «Отлично», — воодушевился Дорогин. «Туда мы и направимся. Вперед!» и э, погодите, господин полковник. Давайте договоримся на берегу. Ни в какие подвалы мы не полезем. Поднимемся...» «Проверим помещение прямо сквозь дверь детектором аномалий, убедимся, что источник липа, да и задний ход. Зачем нам лишние проблемы?» «Вы что, трусите?» — полковник усмехнулся. «В такой боевой проводник и вдруг так мелко плаваете?» «Я не трушу, а с головой дружу, хоть и контуженный не раз». Бебик встал в позу, как тогда, в лесу, но теперь сделал это на безопасном расстоянии. «Там наемников полная хата. Не справимся мы при всем желании». При всем желании, — Дорогин приподнял винтовку, — еще немного, и получилось бы, что он целится Бибику в живот. «Но желания у вас нет, я правильно понял. Однако вы не трусите. В чем же дело, Бибик?» «Может быть, у вас имеются особые причины? Может быть, вы и есть тот, кто прикрывает ученых-нелегалов, экспериментирующих с зовом в этом подвале?» «Господь с вами!» — проводник махнул рукой. «Я просто...» — Бибик не договорил. На миг ему показалось, что в подвале снова что-то взорвалось, но очень скоро проводник сообразил, что вспышка иголки на бат – это лишь игра воображения, а спровоцировал ее короткий, но жесткий пси-удар. Сталкер схватился за оружие и крутанулся кругом, пытаясь увидеть цель. Никаких мутантов поблизости не обнаружилось. Бибик растерянно взглянул на Дорогина. Тот указал вверх и демонстративно щелкнул предохранителем винтовки. «Нас приглашают!» Голос у Дорогина немного сел. Ему тоже досталось по мозгам. Или наоборот. «Это не контролер!» Снова произнеслись с трудом, будто их кто-то придерживал. «Они так не умеют!» «Это человек!» Тот, кто прикрывает лабораторию, после заметной паузы, предположил Дорогин. «Но кто конкретно?» «Кто-то, кто знал, что мы идем!» Бибик на миг зажмурился. «Кто-то...» С базы, наверное. Только лично я с людьми-телепатами не знаком. Слишком жёстко. Дорогин поднял маску и помассировал висок. Этого телепата могли просто предупредить. С базы. Тот, кто прикрывает лабораторию, мог предупредить. Ну да, понятно. Бибик отчетливо понимал, что мысли вязнут в болоте взбаламученных эмоций, но вытянуть их на твердую почву пока не мог. Но все же, мне кажется, он шел за нами следом. Очень уж точно вычислил место, где мы собрались выйти. Тогда это наемник, который выдавал себя за второй эшелон прикрытия. Нет, его мы заперли. Он мог, конечно, найти другой вход в подземелье, но тогда он зашел бы нам в тыл снизу, а этот телепат засел где-то там, наверху. Это кто-то другой. Не знаю Кто? «А что если...» Дорогин замолчал почти на минуту, а затем неуверенно продолжил. что если это другой наемник, тот, который был с саблей? С чего вы взяли? Кроме спецназа по нашим следам шли несколько наемников. Вы и с Паркером наткнулись на пятерых, верно?» «Да, только ни у них, ни у второго эшелона не было сабель. Значит, их было шестеро. От той пятерки остались двое». Их мы заперли в морге, но раз они были без сабель, шестого среди них не было. Что если он тоже проследил за нами, но пробрался сюда как-то иначе? Не понимаю, почему именно он. Помнишь отрубленную голову? Это был контролер, так? Ну? Как можно было зарубить контролера? Как можно было вообще к нему подкрасться на расстоянии сабельного удара? Никак, если только ты сам не контролер». Или телепат, обладающий сравнимым по силе даром внушения? Все сходится? Надо подумать, сталкер потер глаза. Сейчас отпустит и сообразим. Собраться надо.